Тюрник снова приподняла вуаль, настолько, чтобы можно было поднести стакан к губам, выдержала короткую паузу и, переведя дыхание, опять стала упражняться в монологе. «Миссис Карлсон Кананен». Нет, у вас прямо-таки абсолютно невозможное имя. «Да, так вот, миссис Карлсон, я хотела бы немножечко посоветоваться с вами». Я не знакома с вашей страной, я только слышала, что Финляндия относится к тем слаборазвитым странам, где как будто единственное, в чем нет дефицита, это врождаемости. Ваша страна остро нуждается в нашей помощи, но вот я и готова помогать вам по-своему. Прежде всего, я хотела бы знать, насколько дюймов за последние полстолетия Расширилось седалище у финских мужчин. Кажется, человек — единственное животное, способное краснеть. По-моему, я вдруг обнаружила в себе это тонкое свойство, как будто мне в лицо полыхнуло палящим жаром. Какой-нибудь инициативный финский полицейский, наверное, тонкий, тут же задержал бы миссис Терник и припроводил в лечебницу для душевнобольных. Так думала я, даже и не догадываясь, что вопрос моей гости представляет исключительный интерес. Я ответила в замешательстве. — Не знаю, миссис Терник. В Финляндии едва ли вообще проводилась статистика седалищ? Неужели? А у нас проводилось. У нас ведется статистика по всем вопросам. И в моем концерне работают четыре известных ученых, единственной задачей которых является эта самая статистика. Доктор Дик Ламберт недели две назад закончил необычайно интересное и далеко идущее статистическое исследование, на проведение которого у него ушло почти три года. Целый год он занимался театрами Древней Греции и Рима, измеряя в них сидения. В результате удалось установить, что средняя ширина этих сидений равна 19 дюймов. А в некоторых древнейших театрах Эллады сидения были еще уже. Из этого он сделал тот вывод, что еще полторы тысячи лет назад наиболее распространенная ширина зада у мужчин составляла 15 дюймов. Я подчеркиваю, у мужчин. Женский зад год от года сужается. Это общеизвестно. В 1905 году ширина зада американского мужчины равнялась 17 дюймам, а теперь... В 1945 году она уже достигла 19,5 дюймов. В 1925 году сидение в автомобилях достаточно было делать шириной в 22 дюйма. В моделях прошлого года ширина их была 24, а в будущем году она подскочит до 25 дюймов. Чем же, однако, вызвано, что мужской зад, по крайней мере в Америке, расширяется и расширяется, тогда как женщины, напротив, не допускают разрастания этой части своего тела? Доктор Ламберт дает нам на этот счет совершенно четкий и недвусмысленный ответ. Американские мужчины слишком много сидят. Они так любят это свое занятие, что зачастую целыми днями сидят, смотрят по сторонам и ничего не делают. — Вы, вероятно, знаете мужчин, миссис Карлс? — Фу, что за имя, не правда ли? Я ответила несколько уклончиво. — Едва ли они нуждаются в наших похвалах. Они сами хвалят себя. — «Святой Моисей, до да чего же хорошо сказано, по этому случаю надо пропустить глоточек». Найлоновая сетка приподнялась, и стакан виски беззаботно приблизился к ротику, полному самого прекрасного зубного золота. «Целое состояние на деснах! В какое искушение оно введет когда-нибудь врачей-бальзамировщиков и служащих похоронного бюро?»